обо 24. Спуск 20. Мы выдвинулись в поселение, которое посетили в прошлый поход, то, что находилось в степи. В первый раз нам понадобилось двое суток, чтобы добраться до него. Но сейчас мы все слабые вольверы. Наша выносливость не сравнится с таковой у обычных людей. Нам хватит и светового дня, чтобы добежать до цели. Как только мы выдвинулись, Лианг спросил у меня: Какая у тебя способность? Ты так ничего и не рассказал. Я не стал спрашивать в Пекине, подслушать могли. Но сейчас ты можешь рассказать. Да, я даже не знаю, какого типа ты вольвер, заметила Нацука. Я атом из трансформации. Моя способность полная трансформация, но необычная. Если коротко, я могу частично превращаться в монстров, но сперва мне необходимо этих монстров убить. Э, Леан задумался. Это круто, да? Ты сможешь использовать способности монстров. Нацука как всегда зрит в корень. Да. Если ты убьешь сероглазого медведя, то сможешь использовать его взгляд. Я правильно поняла? уточнила Нацука. Не только. «Мое тело трансформируется. Я стану выше, сильнее. У меня вырастут когти, клыки, шерсть. Хотя этот процесс должен быть контролируемым, наверное. Я задумался. В прошлой жизни за 22 года Я отыскал информацию лишь о двух эвольверах с похожими способностями. Но оба погибли, не достигнув и 10% частоты ДНК. О первом я узнал из архивов Европейского союза. Тот и вольвер мог частично принимать вид белого медведя. Второй появился в России в первые годы после затмения, и он взял себе ДНК белоухового волка. Все эти данные я получил уже будучи главой Дельты, и, к сожалению, их недостаточно. Я сам не знаю, как работает моя способность. Только предполагаю. Ребята притихли. Они таращились на меня во все глаза. Даже Думиса и тот приоткрыл рот. Ой, Лианг врезался в дерево и отстал. Ты хочешь сказать, что сможешь обладать сразу несколькими способностями? Нацука первой пришла в себя. Это же нечестно. А во сколько монстров ты можешь превращаться? спросила Мирослава. Пока ни в одного Не распространяйтесь о моем навыке. Я не хотел вдаваться в подробности. позже ребята сами все увидят, этого хватит. Я в дерево врезался. Лианг догнал нас, а вы даже не подождали. Лучше бы там и остался, фыркнула Нацука. Владислав, а что ты вытащил из изначального мира? Ты обещал рассказать. Лианг проигнорировал колкость Нацука. Ничего особенного. Камень из пещеры. Мне почему-то не хотелось рассказывать о золотой обезьянке. "Да, мне почему-то показалось, что эта штука шевелилась", пробормотал Лианг. Следующие минут двадцать ребята болтали и шутили. На нас не напал ни один монстр, а наша выносливость позволяла бежать часами. "Что с тобой случилось?" спросил я у Думисы, который держался на шаг позади меня. "Я убил человека", пробасил тот. Больше я ничего у него не спрашивал. Немного отстала подозвал Нацука. Как ты? Превосходно, она улыбнулась. Глава клана был очень недоволен, когда узнал о пресс-конференции, но золотую карточку он уже выдал и не мог отменить своего решения. Да и те сутки до пресс-конференции сэкономили роду миллиарды юаней. Какие у тебя планы? Что будешь делать дальше? Как что? Нацука с подозрением посмотрела на меня. Буду вместе с тобой развивать синдикат, конечно. Ты же распределишь доли между всеми за организации вольверов в будущее, это даже мне очевидно. Мир меняется, и я хочу идти в ногу со временем. Ты получила статус старейшины и огромные деньги. Уверена, что хочешь рисковать жизнью в изначальном мире. О чем ты, Владислав? Нацука нахмурилась. Что такое деньги и власть по сравнению со здоровьем, красотой и долголетием? Неужели ты не понимаешь, что и вольверы будут жить дольше обычных людей? Они лучше, красивее, здоровее. Моя цель очистить ДНК на 100% и перейти на новый уровень развития. Неужели ты думаешь, что я променяю такой шанс на богатую и сытую жизнь обычного человека? Я по-другому взглянул на Нацука. Мне всегда казалось, что ее цели более приземленные, но она оказалась крайне амбициозной. Понял? Я оглянулся на Мирославу и Джао, заинтересованный их разговором. Отдала укрепленные ножи князю, он распределил их между ивольверами, себе только один оставила и еще один у Владислава. А твои не поняли, какое сокровище им досталось? Пока нет. Я хочу на землю попасть в Пекин, но патриарх не пускает, боится, что мы с Владиславом слишком сблизимся. Джао подмигнула мне, она держала маленькие чуть изогнутые ножи Мирославы. Даже в пути Цзяо использовала весь запас своего нитрина, чтобы укрепить оружие. Поймав взгляд Мирославы, я окликнул ее. Мы отстали от группы. Я слышал, что двое из приюта пропали в изначальном мире. Мирослава погрустнела. Да, Братослав и Виктория, но они знали, на что шли. Каждый из них был готов умереть. Их жертва отрезвила многих, уже не все ребята стремятся в изначальный мир. Но у нас и на земле дел много. Каким ты видишь свое будущее? Я? Мирослава посмотрела на меня и от чего-то покраснела. Не знаю. Я не представляю будущее. Хочу жить сейчас, хочу помогать людям. И зачем тебе ходить в означальный мир? Я не могу оставить вас уйти. Ты и твой дедушка столько для меня сделали. Ты мне ничего не должна. Я уже стал ивольфером, причем слабым. Мы в расчете». Я внимательно наблюдал за Мирославой. Мне хотелось понять мотивы и цели каждого члена моей команды. Лианг поначалу пошел в ознаเฉльный мир из-за больной матери. Он поверил обещаниям властей и их рассказам о чудесах нового мира. Но когда он получил силу, в нем тоже проснулись амбиции. Всю жизнь он жил в бедности, а сейчас испробовал на вкус почета богатства. И даже девушка, в которую он втрескался, не проигнорировала его, а ответила на сообщение. хотя раньше он бы даже не осмелился ей написать. «Думиса, он искренне верит в духов, и этим все сказано. Вера от всего сердца всегда делает человека более честным. Глубоко копать и выяснять его мотивы и цели я не хочу, и так вижу, что он искренне считает меня боссом. Цзяо выросла в азиатском содружестве, и она без весомых причин не ослушается моего приказа, ведь я старше ее по положению. Нацука желает долголетия и красоты, что естественно и объяснимо. А вот Мирослава мы не в расчете», — твердо сказала она. Не уговаривай меня, я хочу остаться с вами. Хорошо, я улыбнулся. Ты в новом костюме, который дед на пресс-конференции показывал? Нет, Мирослава смутилась. Тот костюм только в единственном экземпляре, и он пока не доработан. Я в обычном, но он удобный. Охотно верю, согласился я, побежав вперед. В любом случае, пока я доверяю каждому из синдиката, никто из них не дал повода сомневаться в его преданности. Ближе к вечеру, когда мы уже достигли степи, на нас напали. <связывая> Сперва раздался одинокий вой, но затем его подхватили другие монстры. Нас окружали волки. Легкие волки с вожаком-волком-ураганом. Я сразу же вычислил противников. Звери очень быстрые, а вожак может создавать вокруг себя ураган. Если попадетесь в него, затянет. Мирослава, начинай. Думиса и Нацука на защите. Лианг, ты постарайся захватить вожака. Джао, будь осторожна. В небо взметнулись десятки острых лезвий. Ребята были спокойны, никто не паниковал. Первого волка убила Нацука, отрубила ему голову рукой лезвием. А дальше в бой вступила Мирослава. Ее ножи пронзали голову зверям, убивая их на повал. Вожак был ринулся на нас, создавая вокруг себя ураган, но когда за пару секунд погибло около восьми быстрых волков, завыл и развернулся. "Держу!" крикнул Лян, и использовал захват. Полупрозрачная ладонь поймала волка-урагана, и в следующую секунду лезвие Мирославы пробило его голову. К этому моменту уцелевшие быстрые волки уже разбежались, их и след простыл. "Сколько у нас кубов?" деловито спросил я. У всех по три», — ответила Мирослава. Их массовое производство не налажено, поэтому все не так просто. Оптимальное количество три штуки, так князь сказал. Кстати, да, Лианг порылся в рюкзаке, вытащил один куб и протянул его мне. Это твой, а остальные я отдам людям твоего деда. Мы так договорились. Я кивнул и принял куб. Мои для ребят из приюта. Мирослава виновато посмотрела на меня. «Задание рода. Пожала плечами Джао, Не могу отдать. У меня тоже Нацука закусила губу. Но я могу сказать, что один куб случайно уничтожили в битве. Если я принесу два жидких ядра, глава клана будет доволен. Она вытащила куб и отдала мне. Слуга твоего деда сказал, что яйца мне отрежет, если я тебе кубы отдам. Виновато пробормотал Думиса. Но если ты в них нуждаешься, я могу. Больше не надо. Вырезаем ядра и складываем в кубы. Ядро вожака в мой, я его сестре отдам. Ребята принялись за дело. Пахло кровью. Красноватый пар вился над телами убитых волков. Сверчки стрекотали в траве, действуя на нервы, а под темным беззвездным небом, подобно теням, кружили силуэты каркающих воронов. Готово. Думисовый терпот с алба. Слушай, а я не видел твою сестру. Познакомишь? Нет. Почему? Я убрал куб с жидким ядром вожака в рюкзак, а остальные ядра разобрали ребята. Мыли в прошлой жизни стала полиосом воздуха, а у всех полиосов выпадает один навык манипуляция воздушным полем. Неважно, чу она жидкое ядро поглотит, итог будет тем же, разве что частота ДНК повысится. С жидким ядром волка урагана Мыли сразу получит проценты 4 частоты ДНК, и ей останется совсем немного до порога в 5%. Мы продолжили путь и до самого поселения нас больше не потревожили. Как и в прошлый раз, там нас встретили весьма радушно, выделили три дома, накормили и напоили. Каждый, кто нам встречался, кланялся мне и благодарил, упоминая деда. Людям очень понравилось, что Борис Уральский так просто раскрыл правду о Гелии 3. Репутация деда в изначальном мире да и не только взлетела, а его богатство приумножалось с каждым часом. В ближайшие дни, если ничего не изменится, он станет самым богатым человеком солнечной системы. Мне не хотелось спать, но сунуться ночью на спуск верная смерть. Поэтому я заставил себя лечь и до самого утра, думал о предстоящей охоте. В прошлой жизни я хорошо изучил спуск рядом с ямой, которая ведет в пещеру гориллы Титана. Мой план включал в себя охоту и получение виртуальной спирали ДНК. И монстра для первой спирали я подобрал. Он будет служить основой моей боевой мощи. Сильный во всех аспектах, С помощью его способностей я значительно увеличу свою базовую силу. Под утро я наконец уснул. Проспал часа два, меня разбудили голоса ребят. Они уже проснулись и ждали. Ну что ж, начнем охоту. Пещера, в которой жил тот гигантский монстр, отпугивает других монстров. И даже сейчас после его смерти никто из вожаков не рискнет сунуться туда. Мы займем место рядом с черной ямой и будем потихоньку убивать вожаков одного за другим. Мы стояли у края спуска, и я рассказывал свой план. Неподалеку начинался горный хребет, а снизу поблескивало зеленое озеро, рядом с которым виднелся провал. Именно там я нашел гориллу титана и получил жидкое ядро. Ты уверен, что никто не сунется туда? Если нас окружат, мы все погибнем. Нацука хмуро разглядывала яму. Уверен, готовы бежать. Когда все кивнули, я скомандовал: "Пошли!" Мы бросились вниз. На этот раз я не отставал, ведь стал слабым. Мы с Джао бежали бок о бок. Впереди нас Мирослава и Нацука, справа Думиса, слева Лианг. Половину пути мы одолели без происшествий. А затем раздался лай. Справа выбежала стая собак, поднимая столб пыли. Каждая размером с лысая, с пастью полной острейших зубов, в глазах безумие и жажда крови. Я сразу узнал их питбули, особи сорок. среди них десять вожаков каменных питбулей, а остальные звери песочные питбули. Ускоряемся. Лианг, будь готов использовать свой кулак. Мы должны оторваться от собак. Наша группа резко увеличила скорость. В изначальном мире стаи собак одна из самых больших опасностей. Будь то дикие собаки Динго или питбули, все дело в том, что собаки не отступают. Они будут сражаться до смерти, как бешеные. Те же волки намного осторожнее. Земля перед нами взорвалась, с рычанием появилась пыльная многоножка. В следующее мгновение Лианк использовал гравитационный кулак и монстра откинуло назад. Мы пронеслись мимо, а через секунд десять раздался визг чавканье разрываемой плоти. Собаки не оставили от многоножки и кусочка. Но она на пару секунд замедлила собака, нам этого хватило, чтобы оторваться от стаи. Впереди уже маячила дора, оставалось совсем немного. Сверху зачирикали птицы. Я вскинул голову и увидел несколько серых сорок. Они кружили над нами, прицеливаясь. "В рассыпную", скомандовал я. Мы разбежались и вовремя, сороки начали разбрызгивать похучью серую жидкость. Если она попадет на кожу, вызовет жуткий зуд и слабость. Ай, взвизгнул Лианг. На меня тоже что-то попало, крикнула Мирослава. Продолжайте бежать. Лай собак усилился. Сороки задели не только нас, но и бегущих позади монстров. Первый до ямы добралась Нацука, вторыми мы с Джао. Я спрыгнул, пытаясь руками и ногами притормозить. Нацука достигла пологового участка и подхватила Джао. Позади выругался Лианг, он был последним, сразу за Думисой и Мирославой. Как только Лианг спустился, я поймал его за руку. На его пальцах вздулись волдыри, которые он расчесал до крови. Промойте раны и перевяжите, приказал я. Мирослава, что у тебя? Жидкость попала на костюм. Мирослава показала темные пятна на предплечье. Ты не чувствуешь зуда? Я удивленно приподнял брови. Нет, на костюм попала», — повторила Мирослава и с опаской глянула на пятна. Я лишь покачал головой, не зная, что и думать. Ты почему перчатки не надел? фыркнула Нацука, доставая из рюкзака медикаменты. В них неудобно, пробормотал Лиан и сел. Слушай, у меня голова так кружится, спать хочется. Ничего, терпи. Думиса, проверь, где собаки. Я снял свой рюкзак, вытащил из него канат и скалолазный крюк. которые вчера Джунга по моему приказу купил. Думиса закрепит оборудование, и мы без проблем сможем выбираться из ямы и спускаться обратно. Пока африканец собирался наверх, я опустился рядом с Лиангом, проверил его руку. Серые сороки близки к атомосам синтеза могут выделять отравляющие вещества. Сперва эти звери ослабляют жертву, затем убивают ее. Редко какой монстр может защититься от яда, он даже через панцирь достает. Поэтому я так удивился, что костюм деда защитил Мирославу. "Собаки бегут за сороками", доложил вернувшийся Думиса. «Подождем», — решил я и посмотрел в сторону тоннеля, ведущего вниз. Может, спуститься и проверить труп горелы титана, но сейчас не время. Лианг вырубился. Раздался озабоченный голос Нацука. "С ним все будет хорошо. Да, пусть поспит. Ждем час, потом наверх". Я присел у стены и вытащил из портфеля батончик и воду. Ребята тоже решили перекусить. Мы тихо переговаривались и прислушивались, что происходит наверху. Лай собак уже давно затих вдали, но я пока не рисковал вылезать. Наконец час прошел. Пора. Я встал и размял руки. Джао, ты останешься тут с Лянгом, остальные наверх. К канату первым подошел Думиса. Он ловко забрался по нему и через пару секунд уже был наверху. За ним полезла Нацука, после нее Мирослава, последним был я. Ребята сидели у ямы и пристально оглядывали округу. Стая собак давно скрылась из виду, оставив после себя лишь оседающую пыль и пятна крови. Другие монстры уже сожрали тела погибших собак. "Жаль у нас разведчиков нет", с сожалением сказала Нацука. "Что делать будем, босс? Ищем вожаков, убиваем их и возвращаемся сюда". Я повернулся к Зеленому озеру и прищурился. Моя цель на берегу этого водоема, но пока рано соваться к ней, нужно максимально усилить ребят. У них частота ДНК лишь немногим выше пяти процентов». Так просто? Нацука подняла брови. Да, видите тот холм? Идите туда и выманите монстра. Как только он выйдет, я скажу, что дальше делать. Мирослава, Думиса и Нацука побежали к холму. Африканец сдержался впереди, готовый в любой момент использовать доспех массы. Я внимательно наблюдал за ними. Чем ближе ребята подбегали к холму, тем сильнее замедлялись. Им не понадобилось хитростью или силой вытаскивать монстра, тот сам вылез из чужаков. Ящер, похожий на крокодила, показался из-под холма, длиной более пяти метров, песочного цвета с зубастой пастью. Я узнал его. В прошлый раз он набросился на тело двухголовой змеи, которую мы убили. "Мира, о такой глаза!" крикнул я. Этот монстр многократно усиливает гравитацию вокруг себя. "Направляй ножи под девяносто градусов вниз. Думиса и Нацука, не лезьте. В ближний бой не вступайте". Ребята послушались и спешно отступили. Ящер утробно зарычал и резво побежал к ним. "Мирослава, как я и велел, подняла лезвие в небо". и обрушила на голову монстра смертоносный дождь. Ящер Гравитос, вот как его прозовут в будущем, опасный зверь, к которому нельзя близко подходить не подготовленному и вольверу. Поле ящера действует в радиусе трех метров этого тела, и если бы Мирослава атаковала под углом, не попала бы. Но мои знания помогли ей убить ящера. Тот сделал несколько шагов и рухнул на землю. Сразу три ножа пробили ему череп и повредили мозг. Думиса, врезай ядро и забирай его себе. Девчонки, вы охраняете, потом сразу ко мне. Я вытащил два крюка и зафиксировал их, привязал к ним канаты и скинул в яму. Ребята вернулись, поймав мой взгляд, Думиса доложил: 6,6% процента. Шкала нейтрина повысилась. Теперь смогу использовать манипуляцию массой тела 10 раз, а доспех массы выдержит три удара перед исчезновением. Я кивнул и указал на канаты. Скроемся и понаблюдаем за телом ящера, скоро придут. Мы все спрятались в яме. Думиса каждую минуту выглядывал и докладывал, что происходит. Через пять минут он сказал: "Есть монстр". Я вылез и всмотрелся. Телом ящера лакомился грызун размером с кошку, грязно-рыжий с длинным крысиным хвостом. Ржавая крыса, вожак, который может повелевать стаи грязных крыс. Быстрый, опасный, с острейшими зубами и когтями. Думиса, иди и убей крысу. Я посмотрел на африканца. Используй доспех массы. Как только монстр атакует, поймай его и раздави голову. Сможешь? Уйдет много нитрина, предупредил Думиса. Забери ядро и отдай его Нацука. Хвост тоже можешь прихватить, хороший материал. Понял. Думиса зацепился за край ямы и выпрыгнул. Ржавая крыса очень быстрая. Мирослава не успеет убить ее, а металлическая кожа Нацука не защитит от острейших когтей. Поэтому лишь Думиса может справиться с вожаком, и то ему придется потратить изрядное количество нитрина. Мы с девчонками немного высунулись из ямы и напряженно наблюдали за Думисой. Тот уверенно подошел к телу ящера и что-то рыкнул, покрываясь желтым свечением. Ржавая крыса бросилась на него. За долю секунды сократила расстояние и врезалась ошеломленному Думисе в грудь. Африканец успел среагировать и поймал ее обеими руками. Таня ожидала, что ее тело резко уменьшится в массе, и она не сможет даже поранить врага. В следующее мгновение раздался хруст. Думиса проломил голову крысе, затем быстро оторвал хвост и начал вырезать сердце. Нацука, сразу после моих слов, она выбралась из ямы и побежала к Думисе. Быстрее, крикнул я, заметив летящую белую птичку, похожую на воробья, Белоснежного клёста. Только вот способность у этой малышки очень опасная. Она может резко повышать температуру вокруг себя. Невероятно смертоносный монстр. Любой человек сразу умрет, попав в зону действия этой ауры. Услышав мой окрик, Нацука и Думиса побежали. Они за несколько секунд добрались до нас и спешно спустились в яму. Птичка приземлилась на тело крысы. И начала клевать его. У меня 6.4 частота ДНК, доложила Нацука. Как-то медленно повышается. Это еще монстры подходящие, ответил я. Ядро того же волка урагана даст тебе 2-3% не больше. Нацука поджала губы. Что дальше? спросил Думиса. «Ждем», Я внимательно следил за белоснежным клёстом. Этого монстра трогать не будем. Смотри, там еще один монстр. Мирослава указала пальцем на озеро. Оттуда вылез здоровенный зеленый краб и побежал к дохлой ящерице. В это же время на горизонте появилась еще одна птица, голубая, как небо, похожая на птеродактиля. Смотри, еще один, Нацуку указывает на приближающегося носорога, чей рог отливает серебром. Там грызуны. Это рысь? Все больше и больше монстров стягивалось к телу ящера. Белоснежный клёсс съев половину ржавой крысы взлетел. Спускаемся, тут становится слишком опасно, решил я. Со стороны озера раздался рык, и все монстры бросились в рассыпную. "Ого", восхитилась Нацука, уставившись вдаль. "Какой красивый", пробормотала Мирослава. "Думиса что-то прошептал про духов. Я же не сводил взгляда с монстра, который одним рыком разогнал всех. Белый тигр, величейной лошадь, неторопливо бежал к телу ящера. Под его шкурой перекатывались мышцы, гладкая шерсть поблескивала, а ярко-голубые глаза пронзали округу. Один из самых могущественных монстров вожаков, которого в будущем прозовут Байху, повелитель ветра. Именно этого монстра я хочу убить, чтобы использовать его ДНК для своей базовой способности.